Поднявшись по ветким ступенькам на покосившееся от времени крыльцо, он видел на двери большой амбарный замок. Только теперь Мошкин обратил внимание на то, что окна дома закрыты ставнями. По всему чувствовалось, что хозяева отсутствуют и не один день. Николай Федорович спустился по тропинке вниз к машине и, плотно закрыв калитку, направился к домику ближайших соседей. На стук дверь открыла женщина лет пятидесяти с румяным скуластым лицом и бесхитростными глазами. «Здравствуйте!» — поприветствовал ее Мошкин. «Здравствуйте!» — приветливо отозвалась она, с любопытством рассматривая Николая Федоровича. «Вы к кому?» Мне, собственно, нужен ваш сосед из Малков. Но у них никого нет дома, ведь дом на замке. Не могли бы вы подсказать, где его можно найти? Иван Борисович в больнице находится. Месяца четыре, если не больше, лежит. Сразу после Нового года, как уехал, так дома больше ни разу и не появился. Клавдия, его жена, если нет ее дома... Значит, к нему уехала. А что с ним приключилось? Я точно не знаю, но, говорят, рак у него. Клавдия ко мне приходила за молоком недели две назад и говорила, что он уже не поднимается с постели. Где он находится в больнице? В Маршанске или Тамбове? Точно, я не знаю, не расспрашивала. Вначале... Он был в районной больнице, а сейчас поговаривают, что лежит в областной. Николай Федорович, поблагодарив женщину, направился к машине. Его персона не вызвала у нормальных советских людей никаких подозрений. Архипов убедился в этом во время своей первой послевоенной поездки железнодорожным транспортом. Если у кого-то, у попутчиков, и возникало желание заговорить с ним, то, встретив настороженный и не предвещающий ничего хорошего взгляд Сергея, он благоразумно отказывался от своего намерения. Так и ехал он гонимый страхом и внутренне готовый к любым неожиданностям. Терпения и выдержки хватило только на одни сутки путешествия железнодорожным транспортом. Вначале ему хотелось уехать куда-нибудь на Дальний Восток или Крайний Север, но, поразмыслив, решил, что в центре России затеряться будет гораздо легче. Вот так и оказался Архипов в Воронеже. Во время войны, за полгода героической обороны, город был разрушен до основания. Даже спустя столько лет Воронеж не был восстановлен полностью, и по существу представлял собой одну большую строительную площадку. Архипов, недолго мудрствуя, устроился на работу в строительную организацию, подсобным рабочим. Хоть и было у него водительское удостоверение, но осмелиться работать с шофером Сергей не смог, за неимением навыков практического вождения. Определили его в строительную бригаду, которая возводила пятиэтажные дома в районе кинотеатра «Спартак». Так проработал он подсобником у опытного и известного каменщика целый год. Этот год Архипову показался вечностью. Работа ежедневно требовала большого физического напряжения, и он работал с упорством обреченного. Бригадиру его обязательная старательность пришла по душе, И он проявил инициативу поближе познакомиться с Сергеем. Архипова это насторожило и даже испугало. К тому времени он проживал в общежитии, где имел койку, полученную не без участия того же известного каменщика Спиридонова. Строительной специальности Сергей не заимел, но тяжелый физический труд способствовал его быстрейшей адаптации в мирной гражданской жизни. Бригадиру очень хотелось сделать из Архипова хорошего каменщика, но у того были совершенно другие планы. У него не выходила из головы мысль о золоте, которое он сумел припрятать в глухом лесу под Минском. Решив, что пора начинать жить по-другому, Архипов рассчитался с работы и одновременно выписался из общежития. Устроившись на квартиру, совершенно в другом районе города, у старого аэропорта, решил, что пора наведаться в Белоруссию за своими сокровищами. Поездка за монетами прошла без особых приключений, и на ее осуществление ушло всего 8 дней. Из всего золота, что он имел, Архипов взял только четвертую часть, а основной клад оставил в прежнем схроне. Вернувшись в Воронеж, Сергей, а по новым документам уже Иван Сопов, разделил привезенное золото на две части. Одну половину надежно припрятал во дворе хозяйки новой квартиры, так, чтобы в любой момент монеты были под рукой, а другую часть схоронил в оборудованном тайнике близ санатории имени Горького. Отгуляв еще две недели, Сопов устроился на работу в похоронное бюро Центрального кладбища, что в Коментерновском районе Воронежа. В те годы это была окраина города, место пустынное и не очень посещаемое людьми. Он все рассчитал очень правильно. Для большинства людей похороны близких людей, большое горе и вообще пренеприятное, но неизбежные процедуры. Большинство с неохотой посещают кладбище, а если и делают это, то волевым усилием преодолевая душевный дискомфорт. Работники, выполняющие ритуальные обряды, не пользуются особой благосклонностью граждан, и свое общение с ними сводят к необходимому минимуму. Какое-то время Сопову пришлось работать простым могильщиком. Но это продолжалось недолго. Две золотые монеты, которые он презентовал начальнику кладбища, как по мановению волшебной палочки, сделали его старшим над двумя группами могильщиков. Так и пристроился он в тихом и обделенном людским вниманием месте, довольствуясь небольшой зарплатой, а главное, избежав тяжелого физического труда. Начальнику, дабы поддержать его хорошее расположение к себе, Сопов систематически ставил выпивку, неоднократно приглашая к себе на квартиру. С подчиненными Иван был строг, но справедлив, никогда не лишая их левого приработка, но и не позволяя особенно обдирать клиентов. Со временем Сопов стал играть заметную, если не более, роль, подчинив себе через начальника пьяницу всех, кто так или иначе имел отношение к отправлению похорон на центральном кладбище. Шло время, Воронеж расстраивался вширь, и постепенно, неизменно кладбище оказалось в черте города. По разным причинам сменялись руководители, а Сопов незаметно оставался на вторых ролях в тени, мудро считая, что так он меньше рискует быть разоблаченным. Постепенно Иван, пустив золотишко в дело, приобрел земельный участок и в два или три года построил двухэтажный особняк на тихой улице неподалеку от кладбища. Только после этого он решился жениться, и вскоре ему подвернулась подходящая женщина. Больница в Маршанске была только недавно отстроена, и представляла собой целый комплекс, где удачно совместили поликлинику и стационар. После недолгих разъяснений в регистратуре и звонка в хирургическое отделение Николая Федоровича направили в 41-й кабинет к врачу-онкологу. На втором этаже поликлиники, где и располагался кабинет, было многолюдно, но к онкологу очереди больных не было. Остановившись у 41-го кабинета, Мошкин понял, что больные толпились на прием к терапевту, кабинет которого располагался по соседству. Постучав в дверь, Николай Федорович приоткрыл ее и, не заглядывая внутрь, произнес: Разрешите? Да-да, проходите. В кабинете находилось двое. Врач, приблизительно такого же возраста, что и Мошкин, а напротив него За отдельным столом сидела молоденькая медсестра. «Здравствуйте», — произнес Мошкин, закрывая дверь. «Здравствуйте», — отозвалась девушка, а врач еле заметно кивнул головой. «Мне необходимо поговорить с вами». «Проходите, присаживайтесь на стул». Вежливо пригласила медсестра и жестом руки указала на стул для пациентов. Врач оторвался от чтения брошюры, которая лежала перед ним, и выжидающе уставился на Мошкина. Николай Федорович опустился на предложенный стул, поблагодарил девушку и, повернувшись к доктору, сказал, «Я к вам не с болезнью, а по поводу болезни одного вашего пациента. Не совсем понимаю вас, что конкретно нужно от меня». Мошкин представился доктору и попросил рассказать ему о больном Измайлове Иване Ворисовиче, проживающем в селе Котова. Врач немного подумал, видимо, стараясь вспомнить больного, а потом сказал, обращаясь к медсестре. «Марина, отыщи, пожалуйста, карточку больного». Повернувшись к следователю, он продолжил, как бы оправдываясь. «А то на слух трудно определить, о ком идет речь». Марина отложила в сторону ручку и стала проворно перебирать карточки, которые лежали стопкой на краю ее стола. Прошло не более минуты, как ее быстрые пальцы отыскали нужную карточку и положили ее перед врачом. Тот посмотрел на титульный лист и спросил, «Вас интересует Измайлов, Иван Борисович, 22 -го года рождения?» «Да, именно он». «Что вы можете сказать о его болезни?» Врач полистал карточку и, остановившись на последней записи, сказал «У него дело серьезное. Он обратился к нам в начале января. Первоначально врачи предполагали у него холитисцит. Что это такое?» «Воспаление желчного пузыря. Так вот, его положили на стационар и провели курс лечения, но это мало помогло. Мы, вернее, хирурги» послали из Малкова на обследование в областную клиническую больницу. Там тоже в течение месяца проводили терапевтическое лечение. Наступило временное облегчение, и его перевели к нам под наблюдение районных хирургов. Через две недели состояние больного ухудшилось. В правом подреберье появились изматывающие нестихающие боли, и его вновь стали лечить без хирургического вмешательства. Несмотря на проводимые медикаментозные лечение, больному не становилось легче. Вот только тогда хирурги, и поняв, что здесь что-то не то, обратились ко мне. Я осмотрел больного и поставил диагноз «рак печени». Для подтверждения, теперь уже я направил Измайлова в областную онкологическую больницу. Там диагноз подтвердился, но болезнь вступила в заключительную стадию. Состояние больного резко ухудшилось, и врачи посчитали правильным оставить его, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Вы хотите сказать, что из Малков умрет? Не удержался Мошкин. Да, в этом нет сомнения. По всем внутренним органам, Пошли метастазы, и, конечно, он обречен. Я не могу сказать, как долго Измалков проживет, но, думаю, месяца два 3 не более, хотя никто не может дать гарантию, что это не произойдет раньше. Почему же в таком случае его оставили в областной онкологической больнице? При таком течении болезни пациента мучают ужасные боли, и чтобы не допустить болевого шока, Приходится через 2-3 часа делать инъекцию наркотика. У нас нет такой возможности. А там с морфием и другими подобными лекарствами посвободнее. Вот поэтому врачи и оставили его, желая хоть как-то облегчить мучение. А может они его спасут? Нет. О выздоровлении не может быть и речи. Этот вариант исключается полностью. Поверьте мне, как врачу, практикующему без малого 30 лет, этот человек обречен.